Часть 28. Дарт Мол крался по туннелю обратно, по той дороге, по которой пришел. Его ярость клубилась в темноте перегретым паром. Его способности направлять силу от этого только улучшились. В отличие от дураков джедаев, ситхи использовали мощь своих эмоций, не прикидываясь, будто их не существует. Любое существо, которое наберется тупости помешать Молу пройти на поверхность, глубоко пожалеет об этом. Он миновал пещеру Ктхонов, но не увидел ни одного подземного жителя. Без сомнения, его предыдущее посещение их жилища сильно подкосило их ряды. Это, конечно, хорошо, но он был бы рад возможности изрубить нескольких на куски, чтобы дать выход своему настроению. Напряжение от контакта с силой выловило из памяти эпизод. День крайней концентрации его возможностей. День, когда он сконструировал свой лазерный меч. Мол, не имел привычки вспоминать прошлое, если только это не нужно было его учителю. Но удовлетворение от создания, совершенство сосредоточенности на этом и невероятно прочное единение с силой, которые породили его меч, теперь восстали в памяти. Специальная печь, которую он собрал по планам, извлеченным из холокрона ситхов учителя, излучала невероятный жар. В этой печи формировались синтетические кристаллы – важнейшая деталь в создании лазерного меча. Но вместо того, чтобы позволить кристаллам формироваться самим, мол остался рядом, сконцентрировавшись на изменяющихся камнях, очищая и оттачивая с помощью силы решетки молекулярных матриц. Большинство джедаев используют для лазерных мечей природные кристаллы. Самый лучший материал – адыгайские камни – Остальные компоненты меча найти очень просто. Это элементы питания, интенсификаторы поля, стабилизирующие кольца. Но только не кристаллы. Их добывает в системе Адега, в далеких внешних системах. Сложность использования натуральных кристаллов заключается в том, что процесс шлифовки может длиться довольно долго. А калибровка должна быть идеальной поскольку плохо подогнанный кристалл в состоянии уничтожить не только лазерный меч, но и его создателя. Поиском и полировкой занимаются джедаи, но ситхи поступают по-другому. Темные мастера силы предпочитают сами выращивать синтетические кристаллы, производить огранку прямо в тигле и таким образом получать оружие более высокого класса. Мол сидел у печи, доводя до края всю свою ненависть к джедаям, используя силу для управления формированием молекулярных структур четырех камней выращиваемых для его оружия с двумя клинками решение выбрать два лезвия вместо одного было очевидным только настоящий мастер осмелится владеть лазерным мечом с двумя клинками а мол станет не меньше чем магистром это нужно славе ситхов это нужно учителю Даже стенки из прессованного ферокрита не могли полностью выдержать температуру, требуемую для создания кристаллов. Проходил час за часом, волны обжигающего жара охватывали ученика, но его контроль над собой не слабел. Боль не разрушила концентрацию. Слой за слоем формировался кристалл, отшлифованный, отрегулированный. Это заняло дни, дни без пищи или воды, без сна. Но, наконец, Мол почувствовал, что камни готовы. Он выключил печь и взломал ее. Внутри в формовочных тиглях находились четыре совершенных кристалла. Мол усмехнулся в темноту. Да, это хорошее воспоминание. Факт, напоминающий ему о его мощи, обещающий неизбежный и окончательный триумф. Ему помешала странная цепь событий, но скоро все изменится. Ситх снова вернулся в транспортный туннель. С потолка падал свет. Оттуда он спрыгнул вниз сквозь вентиляционную решетку. Мол обратился к силе и подпрыгнул вверх на несколько человеческих ростов, прилетая через дыру. Какой-то обколотый бродяга в отключке лежал на тротуаре неподалеку. Он увидел, как Ситх поднялся из недр земли, издал сдавленный звук и вновь отключился, когда ботинки Мола коснулись земли. Неподалеку улицу все еще загромождал искореженный корпус аэрокара Джедая Твилека. Ситх прикинул, как лучше снова напасть на след жертв. Если однажды он шел за ними, значит найти их снова не составит особенного труда. Единственный недостаток – это то, что он опять будет просто идти за ними. А это уже поднадоело. Гораздо лучше опередить их и поджидать где-нибудь. Мол вспомнил метод, с помощью которого он уже однажды выследил неймодианца. Может, планетарная сеть камер еще раз сослужит ему службу? Если он обнаружит последнюю точку, где людишки появлялись, он сможет сэкономить время поисков и пойти прямо туда. Но для того, чтобы начать сбор данных, нужен терминал. А в этих городских джунглях его найти непросто. Мол вспомнил фразу, которую учитель Сидиус как-то сказал ему. Для каждого решения есть две задачи. Дарт Молл поразмыслил некоторое время, а затем активировал наручный комлинг и голографический монитор. Он связался с разведчиком и обратился к главному компьютеру. С помощью него он получил доступ к банку данных. Он просматривал информацию обычных навигационных экранов до тех пор, пока не дошел до меню, предлагающего услуги других мониторов. Пароль учителя, как всегда, открыл запертые двери и через несколько секунд, мол, вызвал нужную информацию. Для начала – карту этой части алого коридора. Мол установил свое текущее местонахождение и запросил последнее известие о передвижении людей и дроида. Планетарный банк данных предоставил необходимую информацию. Как мол и подозревал, они направляются к храму, используя встроенный в дроида определитель направления. Но, по счастью, им предстоит еще долгий путь. Не к самому храму, а на верхней уровне. Ситх опустил курсор на нижний уровень и отметил несколько выходов из подземелья, которые его жертву могут использовать. Затем он обратился к блоку данных службы безопасности Карусканта и потребовал список уличных камер около этих выходов. Просмотрев сотни изображений, снятых за последние минуты, Мол не нашел ничего полезного. Оставив эти данные открытыми, он решил проверить перечень недавних преступлений, совершенных в этом районе. Как и ожидалось, выскочила куча происшествий, потрясших алый коридор в последние часы. Уличные драки, мелкие кражи и другие общественные беспорядки. Среди них, мол, заметил одно довольно странное. В сыске находится дроид, совершивший взлом банковской системы. Больше Ситх не обнаружил ничего, что помогло бы ему. Дарт Молл нахмурился. Нужен транспорт. Так он сможет подобраться ближе к нужной зоне. Он обдумывал проблему. Пока Ситх это делал, Комлинг сообщил, что имеется входящее послание. Беспокойство коснулось Мола холодным пальцем. Это может быть только учитель. Мысль не ответить даже не пришла Ситху в голову. Он переключился на режим коммуникации, прервав связь с сетью охраны и стал ждать подтверждения. Из комленка раздался голос Сидиуса. «Времени становится все меньше и меньше, мой ученик. Как проходит твоя миссия?» «Учитель, я забрал Голокрон. Он будет у меня до тех пор, пока вы не получите возможности смотреть его. Произошли сбои в поисках человека, с которым собирался говорить с Медианец. Но теперь он у меня в руках. Я не разочарую вас». Дарт Сидиус молчал секунду, прежде чем ответить. Я знаю, что не разочаруешь. Когда он будет мертв, свяжись со мной. Я объясню тебе, как доставить голокрон. Будь осторожен. Не обнаруживай нашего присутствия, Мол. Еще не время. Да, мой повелитель. Мол направился к месту крушения аэрокара-джедая. Отличный плацдарм для проведения запланированного эксперимента. Он позволил силе заполнить его. Поблизости нет никаких джедаев. Очень осторожно Мол укутывал силой свою мощь, так, чтобы ни один джедай не заметил ее. Понятно, что представитель храма будет расследовать произошедшее с их транспортом. И неплохо быть осмотрительным. Ситх ни капельки не сомневался, что сможет уничтожить всех существующих джедаев, но в столице республики их чересчур много. Он не настолько глуп, чтобы напасть на всех сразу. Если джедаи начнут выяснять, что случилось, все станет намного сложнее. Миссия гораздо интереснее, чем казалось раньше. Мол остановился в тени, неподалеку от места аварии, и снова подключился к сети планетарной охраны, используя прежние технические средства. Только некоторых водителей такси за отдельную плату можно было соблазнить отправиться в валый коридор, и даже силы закона обходили эту зону стороной, если не было веских причин поступить иначе. Значит, надо им предложить причину. Вместо того, чтобы активировать меню, Молл просмотрел текущие траектории движения патруля в этой части планеты. Выше, в нескольких километрах отсюда, совершала обычный облет пара офицеров патруля на гравициклах. Молл запомнил их опознавательные знаки и влез в очередь срочных звонков. Он отправил данные прямо рассыльному компьютеру. Позже аудит, конечно, установит, что его звонок был уловкой, но на данный момент сойдет. В качестве наживки Мол выбрал банковское преступление дроида. Полиция отнесется подозрительно к звонку по этому делу, но, возможно, по поводу канцелярского преступления какого-нибудь механического служащего они обеспокоятся меньше. Это самый лучший повод, который можно быстро найти. Расставив ловушки, ученик ситха принялся ждать, кто в них попадется. Много времени не понадобилось. Через несколько минут после ввода данных в сеть охраны два полицейских гравицикла с ревом спустились с верхних уровней, яростно мигая прожекторами. Дарт Мол приготовился выйти из тени, где прятался. Внезапно он остановился. На грани восприятия появилось что-то новое. Ситх направил к этому зазубренные щупальце силы. Когда, мол, уже коснулся предмета, тот появился в поле зрения и завис над местом аварии. ПДПМ. Пилотируемая дроидом небольшая полицейская машина. Алый коридор за последние годы стал ареной для ряда убийств офицеров полиции. Именно поэтому ПДПМ и была поставлена на вооружение. В машину была встроена пара подвижных лазерных пушек, вмонтированных вверх и низ транспорта, а также огромное количество сенсоров, сканеров и дизрапторов. Мол наблюдал, как все это приближается. Он не ожидал прибытия столь тяжело вооруженной техники, но это не сильно меняло его планы. Он подождал, пока транспорт проследует мимо, направляясь за двумя гравициклами и начал действовать. Мол с помощью силы прыгнул высоко вверх и приземлился на крышу ПДПМ. Клинки лазерного меча заиграли в темноте, когда он коснулся ногами металла. Мол одним движением срезал верхнюю пушку с шарнира. Затем развернул меч и вонзил его в пузырь кокпита из прозрачной стали, проткнув дроида-пилота. ПДПМ начал снижаться. Дроид был деактивирован, поэтому транспорт двигался на автопилоте. Или патрульные офицеры на гравициклах заметили снижение машины, или ПДПМ хватило времени послать сигнал бедствия но они развернулись и направились к Молу. Отлично. Один гравицикл находился над другим. Мол погасил одно из лезвий меча и бросил его на подобие копья в одного пилота. Меч пронзил броню на груди офицера. Ситх прыгнул с опускающегося ПДПМ навстречу другому полицейскому. К тому времени, как Мол приземлился на гравицикл, лазерный меч снова оказался у него в руках. Через секунду патрульный был мертв, а у Мола появилось средство передвижения. Полное отсутствие свидетелей, тем более, возможно, обладающих силой. Операция проведена так быстро, что едва ли кто-то из полицейских успел послать сигнал тревоги. Мол немедленно рванул гравицикл вверх, чтобы опередить своих жертв. Он заложил вертикальную спираль и снова проверил наручный комлинг. Опять в искомой зоне не произошло ничего необычного. Такое ощущение, что камера расположена там, где нет никакого движения. Что-то странно. Дарт мол, прокрутил снятое еще раз на более медленной скорости. Да, тут что-то мелькнуло. Он снова просмотрел снятые полицейской камерой. Совсем медленно. Ничего, ничего. И внезапно... вот оно. Это точно его цель. Ошибки быть не может. Информационный брокер по имени Лорн пауэн Ситх запросил время снимка. Изображение было зафиксировано 20 минут назад. Мол нажал на акселератор гравицикла и направился к точке, указанной на экране. Теперь они у него в руках. Часть 29. Когда они дошли до аллеи, Лорн ткнул хищника бластером в спину. Стоп! Лорн развернулся лицом к Дарше и И-5. «Есть что-нибудь от команды техников и магов? И не надо меня снова грузить по поводу дешевых сенсоров, которые я тебе установил», — прибавил он, обращаясь к дроиду. «Ну, они были дешевле, чем Марк-10. И дешевле, чем все остальное. Гораздо дешевле». Лорн взглянул на Даршу, собираясь спросить, как там на фронте силы. Его удивило то, что девушка улыбается. Но еще больше его удивило, даже шокировало, то, как отреагировал на это он. Ему нравится ее улыбка. Ему нравится она сама. Но это плохо. Лорен знал, что скоро предстоит избавиться от нее. Не может быть и речи о походе в храм. Конечно, она очень хорошенькая, но хорошенькие были у него и раньше. Причем много раз после того, как его бросила Сиена. Дела идут определенно не в том направлении, в котором нужно. Лучше всего прекратить этот цирк прямо здесь и сейчас. Поднять щиты, заткнуть бреши, задрать люки. Но вместо этого к своему величайшему ужасу Лорн обнаружил, что улыбается в ответ. По дороге к аллее Дарша получала массу удовольствия от болтовни Лорна и И-5. Они заботились друг о друге, как положено заботиться друзьям, ровнее довольно необычно, но зато искренне. У подавана было мало возможностей развить с кем-то такие отношения. Конечно, джедай не препятствует дружбе, но обучение и время, которое оно занимает, едва ли делает возможным нечто большее, чем просто приятельские отношения с другими подаванами. Наверное, под определение друг больше всего подходит после учителя, само собой, обе ван Кеноби. Но если ей удавалось поговорить с ним более раза в неделю, то можно было считать, что жизнь удалась. Слушая Лорна и И-5, Дарша не забывала быть начеку, прощупывая пространство впереди и сзади. Единственным ощущаемым источником волнений был зеленоволосый. Хищник негодовал, что его удалось поймать так легко, и что теперь он должен вести врага к секретному пути банды наверх. За ним нужно следить. Но и Пять, и Лорн вроде бы держат ситуацию в руках. Позади не чувствовалось признаков ситха. Либо им в конце концов удалось сбежать, либо ей еще далеко до того, чтобы быть в силе постоянно. Чуть раньше, во время схватки с хищниками, Дарша снова ощутила полное единение с ней. Все чувства обострились, стали более точными, так же, как и с Таазином. Но она еще не дошла до того, чтобы остаться в Великом потоке. Предстоит многое, прежде чем ей удастся встать на одну ступень с магистром Бондарей. Лорн вещал и пять что-то насчет сенсоров последнего. Дарша с помощью силы проверил аллею, найдя только слабые вибрации животной жизни. Несколько паураканов, боротов и всякой мелочи. Опасность ничто не предвещала. И дешевле, чем все остальное. Гораздо дешевле, говорил Лорн Дроиду. Закончив фразу, он взглянул на нее. Она улыбнулась. Ответная улыбка поразила Даршу своей глубиной. Неужели он находит ее привлекательной? Конечно, в нем уже нет прежней враждебности, которая просто лезла наружу, когда судьба столкнула их. Очень хотелось посмотреть на его чувства, тихонько использовать силу, чтобы проверить догадки. Но Дарша подавила этот порыв. Так будет нечестно. У нее появится преимущество. Но, глядя на Лорна, она поняла, что сила здесь не нужна. Его тянуло к ней. Это было бы очевидно каждому. Как интересно. Встречный вопрос, а что чувствует она в ответ? Лорн внезапно отвернулся. Дарша ощутила, что ему неуютно. Он не знает, что делать с происходящим между ними. Его захлестнула волна вины. Это не было результатом сканирования силой. Дарше нужно было бы вообще не уметь пользоваться ею, чтобы не заметить этого. Даже понятно, какая вина. После многих лет ненависти к джедаям обнаружить, что ты увлекся одной из них — тяжелый шок. Но сейчас не время, и ни место демонстрировать свои эмоции, — сказала Дарше себе. После будет больше возможностей. А теперь нужно не ударить лицом в грязь ни ему, ни мне». «Впереди нет крупных жизненных форм, ничего стоящего», — сказала она. Лорн кивнул, все так же глядя в сторону, и в очередной раз толкнул хищника стволом бластера. «Давай, убивец, веди!» Слегка сбитая с толку своим открытием, Дарша чуть не пропустила внезапную вспышку ярости хищника. Это напомнило ей, что сейчас не до сантиментов. Лорн последовал за зеленоволосым валею. Ему не давал покоя бессловесный разговор, только что произошедший между ним и Даршей. Поняла ли она, о чем он думает? Использовала ли силу, чтобы прочитать и без того ясное? Он надеялся, что нет. Давайте-ка смотреть правде в глаза. Она джедай. У нее есть возможность сделать это. А по опыту Лорна, люди, обладающие какими-то умениями, любят их использовать. Он попытался разозлиться. Найти признаки ее вторжения. Но все, что Лорн почувствовал, это любопытство. Любопытство, есть ли у нее что-то к нему. И именно это беспокоило его больше, чем посягательство на частную собственность. И пять прервал его тяжкие думы. Я согласен с мнением подавана асанд по поводу жизненных форм. Но тебе, наверное, будет интересно знать, что в ближайших 50 метрах Находятся два работающих переключателя. «Лорн, проверь, он что-то задумал!» — Крикнула сзади Дарша. И точно, хищник рванулся к груди мусора под архитектурным выступом с левой стороны аллеи. Лорн прыгнул за ним, пытаясь рассмотреть, что парень забыл в куче отходов. Зеленоволосый приземлился первым и принялся яростно рыться в грязи. Его ладонь хлопнула по желтому переключателю. Лорн видел такие переключатели и раньше. Они могли быть приведены в действие только тем, кто обладает нужным идентификационным знаком. Например, ДНК пользователя, имплантированный под кожу чип или какая-нибудь татуировка. Но как бы ни активировался переключатель, Лорн понимал, что если он не будет двигаться быстро, то скоро узнает, какой для этого требуется сигнал. Лорн поймал мальчишку за руку и завернул ее за спину. «Сильно!» — Зеленоволосый заорал. Лорн завладел его второй конечностью и поволок упирающегося юнца к Дарше и И-5. «У нас есть что-нибудь, что отучит мальца брекаться?» — спросил он у дроида. «Вот это мудро!» — И-5 протянул Лорну кусок веревки, который только что выудил из горы мусора. «Жаль, что тебе не пришло это в голову раньше. А то мы сейчас просто испарились бы». Лорн стянул руки Зеленоволосого у него за спиной, а сам развернул парнишку к себе. «Ну вот! А что мы там переключали?» Зеленоволосый пялился на него, демонстративно сжав губы. Лорн глянул на И-5, и тот объяснил. «Я проследил цепь до источника энергии, где-то там, на стене аллеи». Дроид указал на ржавую вентиляцию, торчащую в метрах в трех над компанией. Внезапно палец дроида деформировался, обнажая бластер. Луч мелькнул четыре раза, алая линия в волосок толщиной ударила в углы решетки. Лорн уловил острый запах окалины металла сквозь вонь органической гнили, заполняющую аллею. Вентиляционная решетка с лязгом упала на землю, открыв взору отнюдь не радующий глаз вид трехствольного бластера, готового пристрелить любого находящегося на расстоянии от переключателя. Неплохой сюрприз получился бы. Лорн потряс головой и посмотрел на Даршу. — Я тут подумал, — сообщил он. — Может, все-таки стоит воспользоваться тем джедайским трюком, который ты предлагала раньше? Дарша одарила его кислым взглядом и повернулась к зеленоволосому. Она сделала едва заметные движения рукой и сказала. — Ты покажешь нам путь наверх. И больше никаких уловок. Лорн зачарованно смотрел, как взгляд хищника потерял осмысленность. Парень повторил. — Я покажу вам путь наверх, и больше никаких уловок. Было жутковато видеть, с какой легкостью Даршу управляет мальчишкой. И Лорн уже не в первый раз задумался. Неужели она может так же охмурить и его самого? Пленник махнул рукой в сторону темной аллеи. — Нам сюда, — сказал он деревянным голосом. Лорн выразительно посмотрел на Даршу. Так и внула. Паван зашагал вперед. Дарша презирала себя за то, что не заметила переключатель. Она так зациклилась на живых врагах, что забыла проверить механических. Нет, такого больше не повторится. Она прощупала дорогу впереди, ища живых и неживых наблюдателей. Прямо за углом висела камера охраны. Лорн попал в зону ее действия, прежде чем Дарша успела предупредить его. Но это не важно. Все под контролем. Понадобилось немного напряжения, чтобы обезвредить устройство. Довольно просто закрыть крышку объектива. Дарша, Хищник и И-5 быстро догнали Лорна. Тот в ужасе смотрел на охранную камеру. — Не беспокойся, я ее перехитрила. Он посмотрел на девушку. — Она работала? Я думал, глупо выставлять такой показ. Ну, как ты помнишь, там еще были переключатели, — отметил и пять Лорн бросил на него сердитый взгляд, а потом кивнул Дарше в знак благодарности. Это получилось естественно и непринужденно. Тяжело поверить, что меньше, чем за день назад его злил факт, что она спасала ему жизнь. Они двинулись дальше. Далее, по меркам карусканта, дорожка была чересчур извилистой. Мрачные аллеи и пути дворами сливались в древние змеящиеся ходы по дну города. Иногда улицы становились темными и узкими настолько, что казалось, что они так и не вернулись из подземелья. Дарша держала свои ощущения на грани, но никого, кроме обычных нищих и бродяг, тенями мелькавших в дальних углах, больше не встретилось. Через десять минут они дошли до широкой круглой трубы, судя по всему отопительной. Поблекшие надписи на разных языках республики и универсальные пиктограммы предупреждали об опасности трубопровода. Зеленоволосый указал на люк в покатой стенке. «Туда!» — сообщил он. Лорн внимательно оглядел люк в трубопроводе. Потом воззрился на Зеленоволосого. «Ты уверена, что муть, которую ты на него напустила, еще работает?» — спросил он у Дарши. Дарши кивнула. «Он не врет». Он убежден, что это тот самый путь. Если парнишка не бредит, именно это они используют, чтобы попасть на верхние уровни. И-5 постучал по трубе. Гулка отозвалась пустота. — Мои сенсоры не проникают сквозь изоляцию. Тем не менее опасности я не вижу. — Замечательно! — подвел итог Лорн. — Ты люк и открываешь. Он отошел назад, уступая место И-5. пять. Рад повиноваться! — — ехидно ответил дроид, берясь за вентиль доступа. Он легко его отвинтил и откинул люк. Клубы пара наружу не повалили. Дроид заглянул внутрь и сообщил. — Проход ведет вверх уровни на десять. Внутри вертикальная лестница. Все готовы? Лорн обернулся к Дарше. Зеленоволосый мирно стоял рядом. — Ну что? — Берем нашего модника наверх. Дарша обратилась к Янцу. «Там в трубе есть еще какие-нибудь ловушки? Или коды, которые нужно знать?» Хищник кивнул. «Только код двери на другом конце. Один, один, три, четыре». Подаван посмотрела на Лорна. «Отпусти его». Лорн покорно развязал пленника. Дарша положила руку парню на плечо и заговорила с ним снова. «Ты забудешь о нас». «Я забуду о вас». «Иди своей дорогой». «Если тебе будет угрожать опасность, ты сразу придешь в себя. А так ты станешь собой через час. Ступай!» «Кстати», — добавила Дарша, когда тот уже собирался уходить. «Будь добр, подстригись». Зеленоволосый в очередной раз кивнул и побрел прочь, все так же пребывая в джедайском трансе. Лорн снова не смог сдержать улыбки по вине подавана «Неплохо. Совсем неплохо». Он взглянул на и пять. Дроид смотрел на него, выражение металлического лица было еще более многозначительным, чем обычно. Лорн прочистил горло и жестом пригласил И-5 лезть в трубу. Не очень-то весело ползти по лестнице десять этажей вверх. Дарша последовала за Лорном и И-5. Путь наверх вызывал клаустрофобию, и после всего, через то, что они прошли, казался, честно говоря, изнурительным. Но мысль о том, что они наконец покинут бездну беззакония под названием «Алый коридор», заставляла упорно карабкаться вверх. Наверху находился еще один люк, который и Пять с легкостью открыл. Дарша и Лорн вылезли за ним. Они оказались в большом помещении, бывшем когда-то агентством по распределению отопления в нескольких блоках застройки. Зал высотой в два этажа заполняли трубы различных типов, Ошеломляющее количество мостиков, всяких переходов и нечто похожее на древние генераторы тепла. По логике, этот завод должны были закрыть и превратить в склад оборудования. В дальнем углу находилась камера, отсек с толстыми дюрастиловыми стенками, используемая для ликвидации вредных отходов. И пять осмотрел ее изнутри. — Старье, — доложил он, — но есть устройство для заморозки в карбоните. Дроид окинул взглядом валяющиеся повсюду разномастные контейнеры с горючим, баки с газом для сварки. «Будь я на твоем месте, я бы не стал здесь жарить из бластера», — посоветовал И-5 Лорну. «Будь у меня что сказать», — искренне признался Лорн, — «я бы вообще больше из него не стрелял». Глядя на И-5, Дарша могла поклясться, что Дроид улыбается. В другом конце комнаты была дверь. Через окна, расположенные высоко над головой, струился яркий солнечный свет. Дарша бросилась к Лорну и крепко обняла его. «Получилось!» Лорн сначала удивился, потом смутился. Затем сдался и обнял ее в ответ. Прежде чем он успел что-то сказать, радость Дарши смыла волна ужаса. Она почувствовала раньше, чем увидела. Отпустив Лорна, Дарша развернулась к двери, держа лазерный меч на изготовку дверь открылась. Там стоял ситх.